Светловолосый то вахагн, рукой богатыря, Потряс, как грозный ураган, и горы, и моря. Богиня дрогнула бледна, и грусть сошла с лица, Когда почуяла она, что витязь у дворца. Мир снова погрузился в сон, земли спокоен лик, Умолкнул Витязь, заключен в объятия Астхик. Поэтический перевод Звягинцевой. Обстоятельства усложняются. После обеда гости снова перешли в залу. Для них здесь был приготовлен шербет и другие утоляющие жажду напитки. Слуги беспрестанно входили и выходили. У дверей же неподвижно стояли вооруженные телохранители Саака и Мисропа. Княгиня Мамиконян теперь совсем развеселилась и ласково занимала гостей. Она даже разговаривала и шутила с Мисропом, на которого прежде не обращала особого внимания. Она считала его неименитым, малоземельным дворянином, который с крыши своего невзрачного замка может обозреть границы всех своих владений. Старик Арбак тотчас же после обеда незаметно исчез. Сам Велл был по-прежнему мрачен. Не будь гостей, он следом за своим дядькой охотно бы удалился к себе, чтобы дать покой встревоженному терцу. Он сидел в отдалении, затяжелевший головой, прислонившись к спинке дивана и, казалось, дремал. Помимо его воли, Гости подняли за здравные кубки с вином и пожелали ему счастливого пути. Он должен был выехать навстречу отцу. Он должен был приветствовать изменника Родины. Но с каким сердцем ехать? Как встретить? Эти горькие, полные отчаяния мысли волновали его. Княгиня, продолжая нескончаемую беседу с гостями, спросила Саака, в каком состоянии он нашел свои сердца. Родовые владения. Не совсем утешительным, тетушка, ответил тот, несколько смущенный неожиданным вопросом. Тебе ведь известно, что наши негодяи-управители из-за всего извлекают выгоду. После несчастья с моим отцом некоторые из них сочли себя, кажется, владельцами вверенных им земель. Они даже отказались своевременно доставить доходы. Много сил пришлось затратить, чтобы покончить с безобразиями и привести дела в порядок. Княгине не удалось поймать Портева на слове. Тогда она заговорила о другом. Но все же, слава богу, тебе удалось немного привести свои дела в порядок. Теперь ты должен отдохнуть в доме твоих дядьев, милый сак и доставить им радость. Хотел бы очень, тетушка, но, к сожалению, больше одного дня остаться не могу. Очень спешу. Почему? Погости хотя бы до приезда отца самвела Ты ведь знаешь, как он обрадуется, застав тебя здесь. Дома меня ждут с большим нетерпением. Маленькая Саакануешь, больна, мать безутешна. Я не могу медлить, дорогая тетя. Лицо не выразило огорчение, хотя она не верила ни в болезнь маленькой Саакануешь, ни в безутешную печаль ее матери, как не верила и тому, что Сак прибыл в Торон для приведения в порядок своих владений. Она обернулась к месропу, который стоял у одной из ниш, и рассматривал изящную резьбу на серебряном сосуде. — Ну чем же кончился ваш спор с жителями Отза, месроп? — Я совсем не думаю об этом, княгиня, — ответил равнодушно месроп. — Заботу эту я предоставил своему отцу. Со змеями иметь дело опасно. — Ну и жители Хацика тоже хороши, — заметила княгиня, улыбаясь. «Потому-то их и прозвали Скорпионовым отродьем», — ответил смеять Месроп. Месроп был владельцем местечка Хацтык, где он родился. С жителями города Отц он вел давнишнюю тяжбу о спорных земельных межах. Отзывцы считались людьми змеиного нрава. Хацтыкцев же прозвали Скорпионовым отродьем, то есть язвительными, ядовитыми, зловредными». Княгине хотелось своим намеком уязвить молодого скорпионца за его ядовитый язык. Отзумцы пользовались ее особым покровительством и находились под ее непосредственным попечением. После этой легкой шутки, не показавшейся приятной княгине, разговор снова перешел на предстоявший отъезд Самвела. Поводом послужило мрачное настроение его — Княгиня встала с дивана, подошла к сыну и, перебирая его густые кудри, спросила, «Что с тобой, мой милый?» «Ты что-то после обеда загрустил». «Ничего», — ответил Самвелл, поднимая голову, — «это часто бывает со мной, особенно после шумного веселья. За столом я выпил лишнее». Княгиня заметила, как бледен сын. Она встревожилась. «На тебе лица нет, Самвелл», — сказала она с дрожью в голосе. Ты должно быть болен. Глаза твои блестят точно в лихорадочном жару. На тебя страшно глядеть. Я же говорю, что со мной так бывает, — повторил сын, вставая с места. Задумчиво пройдясь несколько раз по залу, он остановился возле месропа. Тот продолжал рассматривать древнюю посуду. Княгиня вернулась на прежнее место. — У молодых людей часто бывают такие минуты, — заметил Саак. Может быть, он вспомнил о чем-нибудь? Быть может, и не невесте?» Княгиня сердито воскликнула. «Прошу тебя, сак не напоминай об этом. Я ненавижу всех князей Рштуни и всю область Рштуник. Сак не ожидал такого ответа. Слова матери не только острием водились в сердце Самвела, но обидели даже Сака который пожалел, что по недомыслию завел об этом речь. «Почему?» Рштуник — прекрасная страна. И чего ты ненавидишь рштуниев, этих доблестных князей, княгиня? Холодно спросил он. Не знаю, почему, — ответила княгиня с прежним возмущением. Но я знаю, что дочь этих грубых, диких, кровожадных горцев не может быть женой моего сына. Я — Арцруни, и выбрала из нашего рода достойную невесту для самвела Он это знает. Мы уже сто раз говорили об этом. Выслушав мать, самвел подошел к ней с некоторой уцмешкой сказал, «Да-да, не сто, а тысячу раз ты говорила об этом, но, надеюсь, не забыла и мои ответы. А если отец тебе предложит, самвел то же самое?» Сказала мать как бы в упрек за его упорство. «Я думаю, ты не посмеешь противиться воле отца». «Воля отца мне пока еще неизвестна». Очень хладнокровно ответил Самвел. «Но зато мне известно», — сердитым тоном сказала княгиня. Сак заметив, что его невинная шутка подслужила поводом к неуместному спору между матерью и сыном, поспешил вмешаться. «Оставим этот разговор. В этом деле воля отца имеет, конечно, большое значение. Подождем его приезда. Я уверен, что Самвел исполнит желание отца». Затем, желая направить разговор на предметы более важные, он обратился к Самвелу. «А ты, дорогой Самвел, должен приготовиться к выезду». Самвел ничего не ответил. Княгиня, очень довольная предложением Саака, взяла сына за руку, усадила возле себя и, глядя на него с нежностью, сказала. «О твоем отъезде я позабочусь сама, дорогой Самвел. Забудем обо всем. Ты еще не знаешь, что такое сердце матери». Ты не знаешь, как трепетно оно может жаждать счастья сыну. Сегодня же прикажу приготовить для тебя коней. Я велю украсить их серебряной сбруей и драгоценными попонами. Более 50 воинов будут тебя сопровождать для встречи с отцом. Большой отряд юных ратников, прекрасно одетых и богато вооруженных, будет с тобой. И всякий, кто увидит твой блеск, будет славить твоих родителей». Приезд князя Вагана, о чем раньше княгиня говорила неопределенно и скорее стремилась его скрыть, чем сделать известным, теперь помимо ее воли сделался предметом откровенного разговора. Княгиня не видела ничего плохого в том, чтобы ее гости знали о приезде Вагана, лишь бы не догадывались о целях его приезда. Она была уверена, что о целях не было еще известно ее гостям, иначе они не удержались бы и как-то намекнули ей об этом. Именно ради этого она велела подать к столу самое крепкое вино, чтобы винные пары развязали им языки. Но она ничего не услышала. Все же ее подозрения относительно цели посещения Саака и тайного секретаря его отца Маштоца еще не рассеялись.